Вы тоже скучаете? Нет, сударь. Но ведь вас, кажется, держат в одиночной камере. Ваше имя Парпарина? Да, сударь. Так-так, узница номер три. Скажите, у вас нет желания немного развлечься? Рассеяться. Ни малейшего, сударь, — поспешно ответила я. Думаю, что он хочет предложить мне свое общество. Как угодно, а жаль...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 Если такое нарушение моего режима не повредит вам, сударь, и я смогу быть полезной бедной даме, которая, как говорят, больна от тоски и от скуки, то я брум-брум, как видно, вы понимаете все в буквальном смысле. Настоящий ребенок. Должно быть, старый придира Шварц напугал вас своей инструкцией. Инструкция. Да ведь это одна видимость».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 успевшие сорваться с его черных потрескавшихся губ. Почему вы назвали меня мейером? Где черт побери вы выудили это имя мейер? Извините, господин плацмайор, ответила я. Тут виновата моя рассеянность. У меня был когда-то учитель пения, носивший такое имя, и я думала о нем все утро. Учитель пения. Причем тут я? В Германии много мейеров.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 И все мои страхи тотчас пробудились. Я очутилась лицом к лицу с господином Мейером. "Сеньора", сказал он. "Я в отчаянии".